Глава 8. Клинт и Лайан стояли в холле, приникнув к окнам и, кажется, задорно подбадривали котечку. Точнее, Клинт подбадривал, а Лайан пытался уговорить сне крокота вернуться домой и обещал создать ему ещё много зомби-мышей. Не уверена, что буду рада их видеть в своём доме. Я пробежала мимо парней, даже не поздоровавшись, и выскочила на улицу, тут же попав в эпицентр скандала, который звучал как бззрмяу. И снова протяжное бз. -з -з». Причина скандала выглядела уныло. Со стороны головы за неё цеплялся не крокотиль, а за хвост держали сразу три крысосы. Действовали при этом все участники этого безобразия очень аккуратно, так как мышь была изрядно измусоленной, но всё ещё целой. Потяни посильнее, хвост остался бы у одной стороны конфликта, а голова в пасти другой. Все тихо, рыкнула я грозно. Крысосы Испуганно перестали бзыкать и зависли в воздухе, а некрокот с внезапно освобожденной мышью отлетел в сторону и плюхнулся назад в куст пионов. Вид он при этом имел ошарашенный. Огромные ярко-желтые глазища таращились на меня с почтением. Вот так-то, а то распоясались. «Быстро в клетку! Ваше время истекло!» — шикнула я на крысос. Они неуверенно затянули бз, но потом повиновались. От моего грозного рыка даже котечка потрусила в сторону дома, нежно сжимая в пасти отвоеванную игрушку. Сопроводив унылую стаю к месту дневного заключения, я обнаружила, что Улей снова лежит на боку, но уже внутри клетки, а на нём, подставив лохматое пузо солнышку, дрыгнет главная красаса. И дом вашей королевы поправьте, приказала я. Ночью выпущу снова У котички игрушки не отбирать. Зачем вам дохлая мышь? Ловите живых. Всё ясно? Бзззз, вышло унылым и печальным, но я его проигнорировала. Ничего не знаю. Пусть живут по правилам, которые установила я. В дом я вернулась победительницей. Меня там ждал свежесваренный кофе и оладушки. «Ты готовишь?» — удивилась я, обратившись к Челси. «Я?» Так же сильно изумилась она и, покосившись в тарелку, отмахнулась. — А, это? Нет, наняла кухарку. — А у нас есть на что? — У меня есть. Мне кажется, всё справедливо. Ты предоставляешь жильё, я отвечаю за еду. — А мы за жильё? Деньги заплатили. — укорил Челси Лайн, но девушка не смутилась. — Конечно, заплатили. С чего-то нам с Трис надо начинать. Зато у вас в плату включены завтраки. Это же прекрасно, согласись. Она выразительно покосилась на блинчики Лайена. Э, почему только завтраки? обиженно уточнил он. Челси помялась, вздохнула и сдалась. Хорошо, и обеды, но ужин ищите сами. И для нас тоже. Кухарка работает только первую половину дня. Этот вариант удовлетворил всех, и пока Клинт не начал попытки меня завоевать, К счастью, он неплохо изучил мой характер и знал, что до утреннего кофе я не способна к адекватному общению. Я поспешила ретироваться. Надо разобраться в бумагах. Нашла я благовидный предлог и встала из-за стола. "Тебе помочь?" с надеждой спросил бывший, но на помощь пришёл Лаен. "Клент, ты меня разбудил не свет, не заря, так как хотел изучить местный рынок. Он аутентичен", передразнил он брата. А теперь хочешь проторчать в кабинете весь день? Нет, так дело не пойдёт. Я мог бы спать дальше. Ты прав, Клин поморщился. Пошли на твой рынок. Девочкам нужно кушать фрукты. Вот именно. Рынок? Не мой. Я вообще к рынкам сам знаешь, как отношусь. Их голоса стихали, а я не верила, что так просто отвязалась от бывшего. Печаляет, что ненадолго. Как оказалось, всего на 3 часа. А потом парни вернулись, и ни одни. Мы с Челси вышли на крыльцо, потому что из окна нам обеим показалось, что зрение нас подводит. "Трис", радостно сказал Клинт, смотри, какого красивого грифона я купил. Ты же не против, если он поживёт тут, в саду? А за фруктами мы ещё раз сходим. "Грифон?" просепела я. "Грифон?" Сзади Клинтона поводке действительно переминался с лапы на лапу, мощный чёрный грифон с ярко-жёлтым, почти золотым воротником и золотыми когтями на лапах. Красивый, только вот на манер Валенсии крылья у него были не топыриные. Больше видимых мутаций не наблюдалось, но я не исключала, что сюрпризы скрываются где-то глубже. А ничего, что он такой. Челси подняла руки, И немного имя помахала, показывая, что именно её напрягло. Но ничего, что он грифон, переиначила я её вопрос. "Трис, ну тебе жалко, что ли?" взмолился Клинт. "Я тебя на нём покатаю". Кататься на грифоне я не хотела. Точнее, я не хотела кататься на грифоне с Клинтом. А парень продолжал конючить. "Он хороший. Я всё равно собирался покупать боевого грифона, а этот достался с хорошей скидкой. Вариант: "Идите и верните, где взяли" не рассматривается, устало уточнила я, и по взгляду Клинта поняла, что нет. Лайен просто молчал, ржал тихонечко и всё. Клинт всегда отличался завидным упорством, поэтому пришлось срочно придумывать, куда поселить новое приобретение. За домом, в зарослях кустарника, через которые мы пробирались с руганью и шипением, обнаружился старый сарай. Не пользовались им лет 50. Но сарай был каменный, и даже крыша не совсем обвалилась. Для временного жилища грифона сойдёт. Вот, я указала на него рукой. Сарай, грифон и клин. Что хотите с этим то и делайте. Сами кормите, заселяете животное и клетки тоже чистите сами. А начал мой бывший, но на помощь ему пришла Челси, которая легкомысленно заявила: "Сейчас приедут люди приводить сад в порядок. С ними будет штатный садовник". Я думаю, если Клинт ему заплатит, садовник согласится посмотреть за грифонам. Ничего страшного. А уборщики? Уточнила я, понимая, что дом тоже нужно приводить в порядок. Уборщики должны явиться вместе с садовниками. У меня всё под контролем. Это прекрасно. Но в связи с этим большой вопрос: что делать мне, раз дела прекрасные идут и без моего вмешательства? Правда, не успевала я подумать глобально, как случалась очередная мелочь, которая меня отвлекала. Сначала Клинт с Грифоном, потом садовники, потом уборщики, потом Лайен и Клинт, совершившие набег на фруктовый рынок, потом очередной скандал из-за того, что кто-то сожрал колбасу, которую Лайен не доел вчера на пляже. Только вот её никто даже не видел. Лайен убрал её сам, но колбаса пропала. И это была вторая пропажа еды за два дня. В итоге к тому времени, когда нормальные люди называют ужином, голова у меня шла кругом, а из еды у нас были только фрукты. Зато явился сосед, бледный, на дрожащих ногах, но с колбасой и тоненько нарезанным окрохом, баночкой огурчиков и маринованными грибами. Тими с глазками. Дверь открыл Клинт и, не растерявшись, забрал все подношения, и только потом выглянула я. В Вы! дрожащей рукой сосед ткнул в меня пальцем. Вы? Я думал, вы погибли. А вы? Он махнул рукой и, кажется, облегчённо выдохнул. А нечего было нас запирать в подполье, вмешался в разговор Лаен. Так и я же, чтобы вы твари изловили, начал оправдываться мужчина. Мы и изловили, припечатал Лаен, и ждём оплаты. Котечка, которая сидела у его ног, поддерживающими укнув, А наш сосед побледнел ещё сильнее. Всё будет завтра, мужчина попятился. Но там же нужно посчитать за вычетом разрушений всякие были. Я тебе вычту сейчас, угрожающе рыкнул Лайн, и сосед спешно ретировался. А зачем он, собственно, приходил? спросила Челси. Решил колбасу откупиться за то, что моих друзей по его милости сожрала неведомая тварь. Котечка обиженно мяукнул, а я пожала плечами. Зато у нас есть ужин, и это лучшая новость за этот день. — А Грифон? — удивлённо спросил Клинт, но поддерживать мы его не стали, только Лайон тихо хмыкнул. Парни вытащили на террасу столик и стулья, а мы с Челси накрыли на стол. Наконец-то сбылась моя мечта — поужинать с видом на закат и море. Ужин получился лёгким. Дары соседа — фрукты и вино. После тяжёлого и суматошного дня самое то. Отсюда был виден кусочек моря, небо, которое опускающееся солнце окрасило в золотой цвет, и мой сад. Лучше и не придумаешь. Идеальное место, — заметил Лайен, отсулетовав нам бокалом. Он был в светлых брюках и льняной туники. Завязки на груди он распустил, и в вороте виднелась смуглая гладкая кожа. Парень словно не приехал сюда на неделю, а жил тут всю жизнь. Пожалуй, я рассмотрю этот пансионат как место для отдыха и следующим летом. Почему бы и нет? Валенсия заиграла для меня новыми красками. Не думал, что мне тут понравится. Я думаю продать пансионат, отозвалась я. А Челси добавила: Пока просто думает. Ну уже, Трис, ты обещала дать нам это лето. Я не стала спорить, хотя обещаний и не помнила. Но пока мне действительно было тут хорошо, а мама и папа не назначили сроков, за которые я должна привести в порядок и продать пансионат. А значит, можно попробовать наладить его работу, ведь тогда это прибавит ему стоимость. Хотя из постоянцев у нас пока в наличии только мой бывший и его брат. Зато сегодня бригада уборщиков привела в порядок дом, и он блестел. Челси договорилась с двумя женщинами, и они будут ходить к нам два раза в неделю, чтобы поддерживать порядок. Конечно, если гостей станет больше, придётся нанимать кого-то на целый день. Садовники только полчаса назад закончили ковыряться в саду и обещали прийти завтра. А вечер был удивительно тих и хорош. Поэтому да, сейчас я была готова сохранить пансионат до конца лета и только потом уже что-то решать. «Всё равно пока с работы не складывается, а сейчас моя жизнь определённо интереснее, чем была два месяца назад до приезда в Валенсию». На веранду, бесшумно ступая мохнатыми лапами, вышел котичка с одной из своих слабо подёргивающих лапами игрушек и улёгся в ногах у Лайена. Тот задумчиво потрепал его по голове. «Очень интересный экземпляр», — заметил Клинт, проводив взглядом огромного кота. «В Валенсии вообще очень занимательная нежить. И главное...» С годами мутация не становится меньше. Такой интересный феномен. Да, словно что-то до сих пор излучает магия, согласилась Челси. И почему мы не поехали сюда на практику после третьего курса? Глупые были. Артефакт, сказал Лайн, а я кивнула, вспоминая наш разговор. Да, эта идея пришла нам в голову ещё в тот момент, когда мы увидели котечку. Создать такое случайно нереально. Интересно. А где этот артефакт может быть? протянул Клинт. Представьте, какой мощностью эта вещь и для чего её изначально планировали использовать. Но будь тут артефакт, его бы нашли, с сомнением ответила Челси. А кто сказал, что искали? Лайн задумчиво изучал закат, а я постоянно ловила себя на том, что пялюсь на его профиль. После магической войны тут и правда фонила. Несколько десятилетий работали боевики и менталисты, пытаясь очистить регионы, наладить жизнь, а потом уехали. И со временем магический фон должен был сойти на нет, но он не сошёл. Больше исследовательских групп сюда не посылали. Хочешь сказать? уточнила я. Никто просто не понял, что тут спрятан артефакт одни мы умные. А почему бы и нет? хмыкнул парень и посмотрел на меня так, что щёки вспыхнули. Клинт, сидящий напротив, нахмурился, но промолчал. "Я очень часто оказываюсь лучше других", добавил Лайн. "Так что, идея годная". Я спрятала усмешку за бокалом и сделала глоток. Интересно было бы найти древний артефакт, но вот с чего начинать поиски, я даже не представляла. Дальше мы эту тему не развивали. Болтали о пустяках и предстоящих делах на утро. "Мы с Клинтом пойдём к соседу". "Зачем?" удивилась я. Его долели мыши, с готовностью сообщил Лайн, и он обещал нам заплатить, если мы их выгоним. Причём настоящими деньгами, а не едой и обещаниями. "Это те мыши, которых ты сам и развёл?" спросила я, поперхнувшись. Побочное действие заклинания прочав колон, пытаясь прожевать кусок сыра и довысказать мысль. "Они к нему ещё не раз придут. Я сильный, и каждый раз ты будешь за изгнание брать деньги." Конечно, не растерялся он. Проживание в вашем пансионате очень небюджетное. Разошлись за полночь. Все отправились в дома, а я пошла выпускать крысос. Уже в саду меня остановил голос. Трис, нам надо поговорить. Это очень важно. Клинт, что такое важное не может подождать до утра? спросила я, развернувшись и сложив руки на груди. Признаться, я была уверена, что суматошный день закончился. Вечер был прекрасен, и впереди меня ждёт уютная кроватка, а не выяснение отношений в саду. «Я хочу поговорить о нас», — ответил он и шагнул вперёд. Светлая чёлка упала на глаза, и Клинт её смахнул небрежным кивком. Раньше от этого движения и его голубых глаз у меня замирало сердце, но сейчас я в очередной раз убедилась в том, что проходит всё, и чувства тоже. Иногда достаточно просто разочарования, чтобы рядом с человеком сердце перестало стучать в бешеном ритме. «Нас нет», — ровно ответила я и приготовилась идти дальше. Но это было бы слишком просто. Клинт настроился на разговор и не собирался меня отпускать. «Трис, я был неправ. Лайон, при чём тут твой брат?» Я вздохнула, смиряясь с неизбежным, и понимая, что, хочу я или нет, разговор всё же состоится. Это он предложил. Что предложил? устало уточнила я, уже догадываясь, что скажет бывший. Я не хотела этого слышать, но знала, Клинт не отстанет, пока не выговорится. Лишить меня заслуженного места? Ну, не так категорично, от чего-то смутился Клинт. Просто они не хотели девушку, ты же понимаешь? Думали, лучший выпускник будет парнем. Понимаю. Слова дались тяжело, но я действительно понимала сейчас, значительно больше, чем в начале лета. Я понимаю Кантору, которая предпочла парня девушке. Я понимаю Лайана, который хотел сделать хорошо брату. Единственный, кого я не понимаю, это ты. Ты согласился занять моё место. Тебе идея показалась здравой, а ведь ты был моим женихом. Я до сих пор, ты до сих пор что? прошептала я. Ты считаешь, что можешь отнять у меня мечту, предать И как ни в чём не бывало продолжить отношения? Не будь идиотом. Ты должен был осознавать, что, выбрав работу, можешь потерять меня. Или ты совсем меня не знаешь? И тогда нам тем более не о чём разговаривать. Я всё исправлю, уже начал исправлять. Я ушёл с работы. Это твой выбор. Глупый, надо сказать. Ты лишил должности меня и не стал пользоваться ею сам, и при этом считаешь, что я должна обрадоваться? Ты повёл себя как капризный ребёнок и попытался прикрыться лаем. Я заводилась всё сильнее. Клинт начал серьёзно раздражать. Правда, не понимаю, зачем ты приехал и чего хочешь добиться. Если меня не теряй времени даром и проведи отпуск с пользой, а с работой ты зря так. Как показала практика, найти её не так просто. Хотя ты не я, тебе помогут. И ты не девушка, что автоматом добавляет тебе очков. А сейчас иди в дом, Клинт, если не хочешь познакомиться с крысососами. Но я ещё Зато я уже сказала всё, что хотела, даже больше. Раздражённо перебила я и нахмурилась, потому что всё, было 2 месяца назад. Меня не привлекают мужчины, которые готовы меня предать. Я извлёк урок из своей ошибки. Три, такое правда, больше не повторится. Мужчины, которые не понимают слова нет, привлекают меня ещё меньше. Тебе просто так кажется, выпалил он, и в следующий момент сделал то, чего я никак от него не ожидала. Стремительно приблизился, обхватил рукой мою шею и поцеловал. Единственная эмоция, которую я испытала это удивление. Так и замерла с приоткрытым ртом, пока его губы терзали мои. Не могу сказать, что мне было противно. Я целовалась с Клинтом много раз, и раньше мне даже нравилось, но эмоции ушли. А ещё я не могла не сравнивать этот поцелуй с поцелуем Лайена. И злилась на себя. Поэтому я уперлась руками в грудь Клинка и оттолкнула парня со словами «Стоп! Не смей так больше делать, тебе ясно?» «Но, ну, Трис, если не я, то кто же? Кто-то должен быть?» «Ты несёшь полнейший бред. Признаю же, ты сделал глупость, и я тебя разлюбила. Так бывает?» «Нет, Трис...» Он попытался погладить меня по щеке, но я отшатнулась. Любовь так быстро сама по себе не проходит, только если замешен кто-то третий. Я никому тебя не отдам. Разговор, которого я не хотела с самого начала, сейчас утомил окончательно. Я прикрыла глаза, выдохнула и в последний раз попросила по-хорошему. Клинт, просто уйди. Неужели это так сложно? Я уйду. Он согласно кивнул, но не отступлю. Я люблю тебя, Трис. А я тебя? Нет. Это временно, уверенно сообщил он, а я даже не стала спорить. Просто направилась к клеткам с крысосами. Если он последует за мной, точно заставлю побегать по саду. Но Клинт всё же сохранил остатки здравого смысла и скрылся в особняке. А я выпустила крысос, немного подышала свежим воздухом и поднялась к себе, чтобы обнаружить, что у меня на кровати прямо в одежде и раскинув руки, Бессовестно дрыгнет Лайн. А этот-то, что здесь забыл? Пока я раздумывала вылить на нахала графин воды или разбудить другим способом, так как в мокрой постели спать придётся мне. Он открыл глаза и выдал: "Ты где так долго ходишь?" Я заждался. "Ты уснул", припечатала я. В моей, между прочим, кровати и в моей, между прочим, запертой комнате. Конечно, усну. Возмутился он, проигнорировав слова о запертой двери. Сколько можно крысосов выпускать? Тут кто угодно уснёт. Уснуть ты должен был у себя. Зачем явился? Как зачем? Парень резко присел на кровати и уставился на меня своими кошачьими глазами. У нас с тобой дело. Какое? удивилась я. Как какое? Мариенуса уничтожать. Ты ведь понимаешь, что это не крысосы и не котичка. Если мы от него не избавимся, непременно появятся жертвы. Ты предлагаешь идти против него вдвоём? С ума сошёл. А ты хочешь рассказать всем, что он напал на нас ночью? Хмыкнул Лайен и уставился на меня с вызовом, словно он как раз очень этого хотел. Нет, с ужасом ответила я, представив реакцию Клинта и весь мозговынос, который начнётся после. Вот и я не хочу Так что, забирайся и пошли. Надо избавиться от него тихо, пока никто не пострадал.